об авторе. Джон Грин – знаменитый писатель, лауреат премии «Принца», автор романов «В поисках Аляски» и многочисленной Екатерины. Он работал на радио, в программе «С учетом всего», писал рецензии к современной прозе, в том числе для таких изданий, как «Нью-Йорк Таймс» и «Буклист». Помимо этого, он является одним из двух организаторов сетевого видеопроекта «Братство 2.0», над которым работает вместе со своим братом. Число просмотров их роликов превышает 10 миллионов. Джон Грин вырос среди микрорайонов и аттракционов Орландо, но сейчас живет в Индиане со своей женой Сарой. Награды Джона Грина. В поисках Аляски. Премия Майкла Принца, 2006 год. Финалист литературного конкурса Los Angeles Times в 2005 году. Попал в лучшую десятку авторов для подростков. Лучшая книга для подростков, по мнению Алла, 2006 год. Вошел в список рекомендаций «Квикпик для трудных подростков», 2006 год. Многочисленные Катерины. Почетный номинант премии Майкла Принца, 2007 год. Финалист литературного конкурса «Лос-Анджелес Таймс». Лучшая книга для подростков, по мнению Алла. 2007 год Конец книги Ноябрь 2016 года Звукрежиссер Людмила Каверзнева Читал Андрей Леонов